Глава двадцать третья Гул вновь наполнил небеса, лес задрожал, с веток сосен посыпались хвоинки. Правитель Нави протянул ко мне ладони и произнес требовательно. «Есения, подойди!» Нервно сглотнув, я на подгибающихся коленях сделала нерешительный шаг. Слева закричал драгон и вцепился мне в локоть. «Еся, стой! Не надо!» Я бросила, не оборачиваясь через плечо, вырвав локоть из его охватки. Разве не ты затащил меня сюда? Не ты самым низким образом собрал ингредиенты и создал, открывая зелье, а потом украл из секретных чертогов пересту с чарами десятого класса? Я не знал, что все так обернется! В отчаянии выкрикнул навник. Он многое обещал. Скривившись, я отозвалась. На что ты рассчитывал, что правитель Нави, который недоволен своим положением, сжалится над такой плохой, как темный медиум? Он не сказал, что от тобой тоже придется пожертвовать. Упавшим голосом ответил Драгон. Вы навники считаете, что молчать не то же самое, что солгать? Отозвалась я. Как видишь, зря. Последние попытки удержать меня, Драгон попросил отчаянно. Еся, не ходи, он же тебя убьет. Разве ты оставил мне выбор? После чего я сделала еще один робкий шаг навстречу правителю Нави, который в нетерпении ждал, когда я покину светящийся круг прогалины, соединенный с алтарем. Всю жизнь я шла на поводу у своих страхов. Именно они диктовали мне, что делать и как поступать. Но именно сейчас, в самый предельный момент, я почему-то исполнилась решимости. Попытки придумать, как остановить это безумие, Проваливались одна за другой, я перебирала варианты, как страницы в книге, но буквы на них будто смешались и потеряли смысл. Лес снова загудел, к этому гулу присоединился голос Чернобога. «Дитя мое, не заставляй меня ждать. Ты знаешь мою историю, и сочувствие тронуло твое сердце. Так помоги же мне обрести то, что по праву мое», — произнес он и развел руки, словно собирался меня обнять. Небо полыхнуло молнией. В ее бледном свете Чернобог показался гигантским черным вороном, раскинувшим крылья и готовым охватить весь мир. Драгон вскрикнул, и в благоговейном страхе упал перед ним Ниц, но я на одеревеневших ногах осталась стоять. Лютояр-владье продолжал угрожать горе свету, и спустя миг мне все же снова пришлось сделать шаг вперед. Чем ближе я подходила к краю прогалины, тем бледнее становилось свечение ее и тропы рядом. Зато зубья короны над луной вытягивались выше, как клыки хищного зверя. Что-то подсказывало, когда я шагну за край, тьма меня поглотит, и сияние тропы исчезнет совсем. Но какой у меня выбор? Мне осталось лишь смириться с ситуацией и будущим, которая мне, судя по всему, не светит. Едва я приняла этот факт, как гул в голове затих. Я не сразу поняла, что это рой мыслей и тревог, которые сопровождали меня всю жизнь, замолчал. Болезненные вспышки ударов сердца в груди прекратились. Пульс стал спокойным и ровным, будто я сладко сплю в уютной кровати. Что происходит, я не поняла, но знала лишь одно — у меня нет выбора. А если так, то, как бы абсурдно это ни звучало, бояться смысла нет, ведь страхом я все равно не смогу ни на что повлиять. «Иди», — приказал повелитель Нави. Чувствуя небывалое спокойствие, снизошедшее на меня как озарение, Я забыла обо всем и сделала еще несколько шагов ему навстречу. Моя душа распахнулась, словно открытое окно, весенним днем. Затем последовал толчок, и новый раскат грома огласил лес. Повелитель Нави прогудел победно. «Я иду». Моя кожа заколола мурашками, будто тысячи крохотных ледяных иголок впились со всех сторон. По телу прокатились странные мятные волны, будто я вся разом стала вкусом а потом в грудную клетку заполнило тянущее ощущение, словно в ней спрятан моток, и сейчас его стремительно разматывают, вытягивая нить через стремительно расширяющееся отверстие. Опустив взгляд, я увидела толстую серебристую нить, идущую от моего солнечного сплетения. Она уходила куда-то очень далеко через темноту, но в самом конце этой тьмы я будто увидела заснеженный домик Марены, предельщицы судеб. «Это конец?» — спросила я шепотом. Вокруг все еще стоял огромный темный лес, и все же я увидела залитую теплым светом свечей горницу, где Морена в звездном балахоне трудится за самопрялкой. Все так же, не глядя на меня, она ответила. — Кудель твоя еще велика, но вот серебряные ножницы. И я могу обрезать нить. Ты сама этого желаешь? — Да кто ж такое пожелает? отозвалась я, обалдела. «Так и не желай. Но что мне делать? Я открыта, и ваш батюшка рвется в мое тело. Я чувствую, как холодные иглы его силы пронзают мою кожу. А разве лишь моему батюшке ты можешь быть открыта?» — продолжая прясть серебряную нить моей жизни, спросила Морена. Сперва я не поняла, о чем она говорит, и только прислушивалась к покалывающим ощущениям в моем теле, которое лежало в выемке на каменном алтаре среди леса. Тогда Морена, все так же не оборачиваясь, приподняла веретено с нитью моей жизни, и я отчетливо увидела эпизод на первом занятии у Едвиги, преподавателя духоведения. Но прежде чем я смогла его осознать, Марина мотнула головой, но тут же с десяток коробов на верхних полках перевернулись, и веретёна из них бесконечным потоком хлынули на меня. «Пиши свою судьбу», — сказала она. «Я лишь тку дорогу, а как по ней следовать — твое дело». Голос ее затих, а поток сверкающих веретён засыпал меня с головой. Я утонула в них, чувствуя, как шерстинки на их нитях покалывают меня, и вовсю принялась грести, будто попала в поток горной реки. Он вынес меня обратно на прогалину и одновременно каменный алтарь, где правитель на с закрытыми глазами и охваченный зеленоватым свечением активно переселялся в мое тело. Когда я в виде призрака поднялась на ноги рядом с собой же, он открыл глаза. Секунду его взгляд ничего не выражал, но потом лицо начало вытягиваться. Глазам не верю, произнес он, глядя мне куда-то за спину. Обернувшись, я сама едва не упала от ошеломления, потому что спину мою прикрывала орда подсвеченных голубым призраков, такая бесконечная, что заполонила не только лес, но и поляну на холме за ним, уходя к самому горизонту. У меня перехватило дух, я только смогла выдохнуть. «Кто вы?» Передние ряды призраков зашевелились, несколько из них расступились и вперед шагнули две женщины и двое мужчин, в которых я с оторопью узнала своих дедушек и бабушек. «Здравствуй, внучка», — сказала бабушка. «У меня отвисла челюсть». «Бабушка? Но как?» — она кивнула. «Ты открыла свою душу и призвала весь свой род на помощь, и мы пришли». «Я? Но я даже не поняла». «Твои инстинкты всегда были быстрее твоих мыслей», — сказала она. Пока я пыталась осознать, что несколько мгновений назад совершила то, что доступно лишь высшим духоведам, позади раздался гулкий голос полный недовольства. «Я не позволю отнять у меня мое, когда оно почти в руках!» Страшный грохот расколол небеса. Молнии полыхнули с такой силой, что стало светло, как днем, и коронованная луна вспыхнула беспощадным прожектором. Чернобог вскинул длани и метнул их вперед. С пальцев сорвались зеленоватые потоки и устремились в меня. В этот момент призрак бабушки воинственно вскинул руку и прокричал «Вперед!». Над ними засияло белое лицо, как две капли воды, похожие на лицо Чернобога. И вся несметная орда призраков хлынула через меня навстречу зеленоватому потоку, превращаясь в голубую реку мощи. Две неистовые реки схлестнулись во мне, По телу промчались жгучие волны, а меня подняло в воздух, раскидав руки и ноги. а, -а, -а, -а, -а только и смогла орать я. Голубые и зеленые потоки энергии миров прави и нави сшиблись внутри меня, попеременно вытесняя друг друга то в одну, то в другую сторону. Электрические разряды с треском носились по моему ментальному телу, а физическое тело на алтаре светилось зелено-голубым перламутром. «Вы не отнимете у меня мое!» — скричал повелитель Нави. Драгон, который все это время лежал ниц на прогалине, видя, какое неистовство творится вокруг, вскочил, его глаза полыхнули болотной зеленью. «Я иду!» — закричал он и кинулся на Чернобога. А добежать он не успел, тот отшвырнул его силовым полем, как пылинку. Драгона выкинула за пределы Тонкого Мира к самой ладье — Где лютояр с открытым ртом и выпученными глазами уже даже не пытался сдерживать горе света. Горло мое перехватило электрическими импульсами, изо всех отверстий и конечностей вырывались стрелы света, пока две силы вели бой на поле моего ментального и физического тела. И все же я собрала силы и крикнула хриплым, металлическим голосом: Остановите ритуал, эти курсники, вытащите их! Правитель Нави в гневе закричал. «Нет!» Его рука метнулась в сторону, с пальцев сорвался зеленый поток, но в этот момент призраки моего рода налегли с новой мощью. Баланс сил снова сместился, и рука Чернобога качнулась. Удар его магии пришелся на борт ладьи. света и Лютаяры из нее выкинуло на траву к драгону. Тот кое-как пытался подняться. Освободи меня! заорал ему на ухо Горисвет, лежа на боку и дрыгая ногами. Быстро! Но попытался выдавить драгон, на что горисвет заорал еще яростнее. Хочешь, чтобы она погибла? Драгон мешкал лишь секунду, после чего вскочил и быстро совершил несколько пасов, путы тьмы с горисвета осыпались пеплом в траву. Навник быстро глянул в сторону, где под стволом лежал Лютаяр. Он кинулся к нему и потрогал пульс на шее. Жив, торопливо сказал он. «Где Лютолика?» Горисвет поспешно разминал затекшие после пут локти. Сбежала, как только все пошло не по плану. Я наблюдала за ними с воздуха и слышала, будто издалека, но при этом отчетливо. Призраки пятикурсников над алтарями тем временем становились все бледнее, а силы из них стремительно утекали, подпитывая правителя Нави. Мое горло скрутило очередным электрическим спазмом, но я прокричала. «Ритуал! Остан остановите!» Не сговариваясь, они бросились к шестиконечному камню в центре поляны, над которой в ментальном теле парила я и через который шла небывалая битва сил, что каким-то чудом еще не разнесли меня на части. Холодные и горячие волны проносились по мне с безумной скоростью, в голове стоял гул, но при этом я все слышала и видела гораздо лучше, чем обычно. «Скорей!» — взмолилась я. «Не знаю, сколько еще выдержу!» Драгон и Горисвет принялись раскидывать дымящиеся травы вокруг снежины, но правитель Нави метнул в них новый силовой удар. Навник и Огневик чудом увернулись. «Нам в одиночку не справиться!» — закричал Драгон. В эту секунду в кустах громко затрещало, ветки брызнули в стороны, и из леса на полном ходу вылетела дальнеходная ладья, на носу которой, со вздыбленной шерстью, изогнула спину рыся, а внутри — мама и ректор. Следом за ними на поляну вылетели еще восемь ладей, до отвала, забитые аркаимскими магами в боевых латах. Рыся завопила во все кошачье горло. «А вы не одни!» После чего сиганула с носа лади вперед, на лету увеличиваясь в размерах. Как бешеный буйвол, она ломанулась к алтарю с молниеносной реакцией, уворачиваясь от магических ударов чернобога. «Мяу!» — выкрикнула она. Немедленно! пока она отвлекала правителя Нави, которому приходилось теперь не только сражаться с неистовой ордой моих предков, но и с прибывшим подкреплением. Из ладьи выпрыгнули мама и ректор Белозар Акневедович. «Я буду чертить круг, а ты помоги вытащить студентов», скомандовал ректор. Кивнув, мама крутанулась на месте, ее охватил мерцающий вихрь и исчез вместе с ней. Появился он уже на алтаре, рядом со Снежиной, Навником и Огневиком. «Быстро ко мне!» — скомандовала она, и, когда парни выполнили приказ, раскидала в сторону травы и за ногу втянула в вихрь тело Снежины. Вихрь с ними вновь исчез и появился в одной из ладей, из которой выскочили боевые маги Аркаима и окружили алтарь. Чернобог, увидя, что его план дал трещину, пришел в ярость. Его взбешенный игулкий крик прокатился над всем лесом. Земля задрожала. «Вы не отнимете у меня мое! Не снова!» Пока аркаимские войны, студенты и мама с ректором бились за нас со стороны материального мира, а призраки моего рода сражались за меня в ментальном мире, я чувствовала все, что происходит с каждой клеткой и частицей себя. Свет рода пронзал меня так же яростно, как и тьма навьего мира. Они сплетались во мне в единый клубок, взрываясь, перемещаясь и двигая друг друга то вперед, то назад. Погибать я не желала и одновременно понимала, Почему правитель Нави так упорствует? Победить божество у нас не могло быть шанса. Ведь мы всего лишь люди, пускай и маги, некоторые даже очень сильные. Но противостоит нам Чернобог. А он скорее сила, чем существо. Тем временем мама успела перенести всех пятикурсников с алтаря в ладью. Их души пока так и парили над телами, но потоки из них, питающие Чернобога, исчезли, и прежнее свечение их душам вернулось. Сидите здесь, приказала мама и развернулась к Драгону с горе светом. Вы тоже. После чего в мерцающем вихре переместилась к Белозару Огневедовичу, который уже успел расставить боевых магов Аркаима во главе своей воды по кругу и насыпать вокруг алтаря, над которым во мне все еще кипела битва света и тьмы, белые соленые кристаллы. Скорее, скомандовал он всем и встал рядом с своей водой. «У нас только один шанс. Мы должны наложить чары мороза на все, что внутри алтаря!» Мама в ужасе выкрикнула. «Но там же Еся!» «У нас нет другого выбора!» В отчаянии закричал ректор и вскинул ладони для начала чар. Меня в этот момент не страшил ни мороз, ни призраки, ни даже чернобог, который в порыве яростного гнева совсем неистовством пытался отнять свое. Спокойствие, снизошедшее на меня, все еще продолжалось, а совет Марыны раскладывался на варианты, как волокна серебряной нити, из которых она создана. Я все еще продолжала висеть в воздухе над своим материальным телом, а битва потоков с двух сторон во мне накалила душу до такой степени, что я чувствовала себя шаровой молнией, готовой в любой момент взорваться. Наверное, именно битва обеих сил во мне позволила прочувствовать каждую, и я, поддавшись необъяснимому порыву, обратилась к правителю Нави. «Чернобог!» — он, продолжая лить в меня зеленые потоки мощи, пробудел громогласно. «Не пытайся меня остановить!» «Я не пытаюсь», — с трудом ответила я, потому что от магического электричества горло слушается плохо. «Но я лишь хочу спросить, можно?» Поток мощи через меня ни на миг не ослаб, но темный правитель все же ответил. «Только спросить?» «Просто послушай, ты говорил, что у тебя отняли память», стала вспоминать ей его рассказ. Но до этого все было хорошо. Почему? Взгляд темных глаз повелителя Нави посуровил. Густые брови сдвинулись. Он произнес. Что значит «почему?» Наблюдая, как ректоры и аркаимские маги торопливо собирают чары для замораживания, я поспешила пояснить. То есть, почему ты решил, что до этого все было лучше? На первый взгляд вопрос мой был прост и невинен, но именно из-за него через пару мгновений на лице Чернобога проступило выражение сродни замешательству и одновременно озарению. Еще спустя секунду он произнес, взвешивая каждое слово. «Не знаю. Я же не помню то время». «Попробуй вспомнить», — не отступала я, осознав, что его главное желание — вернуть равновесие и справедливость. «Ты рвешься на землю так, будто уже бывал на ней». Чернобог болезненно поморщился и ухватился за висок. «Не помню». «Все в тумане. Не отступай, ведь сейчас границы миров так тонки, и есть шанс вспомнить». Он напряг лицо еще сильнее и проговорил. «Тяжко. Как же это было давно. Кажется, я летел соколом над бескрайним океаном и нес в клюве горсть земли. Земля выпала из клюва в воду, я нырнул за ней, вздыбив из пучины твердь». «Почему?» Лоб Чернобога нахмурился так, что морщины на нем превратились в черные овраги. Правитель Нави напряженно покачал головой. Я просто знал, что так правильно, ответил он, продолжая давить на меня потоком магии. Правильно от слова правь, заметила я. Правь, эхом повторил он за мной. У меня есть брат Белобог, он заправляет правью. Отлично, подбодрила я его. «Что делал твой брат, Белобог?» По выражению лица, да и по всей фигуре Навьего правителя, было видно, как трудно даются ему воспоминания, которые кто-то намеренно у него отобрал. Но он пытался вспомнить, а я помогала ему и продолжала терпеть битву энергии внутри себя, которая не прекратилась ни на миг. «Сложно вспомнить, как сложно, — кривясь произнес он. Было в его клюве зерно. Оно стало звездами». — А дальше? — Думаешь, расспросами тебе удастся отвлечь меня, дитя? — прогремел его раскатистый голос над лесом, и столб зеленой магии с новой силой врезался мне в грудь. Я вскрикнула и, морщись, выдавила. — Отвечай, ты обещал. — Какой прок в этом, если память отняли? — Да ты сам посмотри, сколько ты вспомнил только что. — проговорила я, и сила моего рода, ударяющая со спины, заклокотала с новой мощью, опаляя меня электрическими разрядами. — Вспоминай. Сверкнув очами, Чернобог все же продолжил цепляться за ниточку воспоминаний, которую, благодаря мне, нащупал. — Сложно, но, кажется, мы ковали души всех живых существ в мире на алтарь — Чем ковали? — Молотом а откуда взяли молот? Еще некоторое время Чернобог двигал бровями, тужась и селясь вспомнить, что же происходило в те далекие эоны, когда создавался мир. Тем временем аркаимские маги почти закончились подготовкой, и ректор вскинул руки для начала наложения чар. Мысленно я взмолилась с небесам, чтобы мою неожиданную догадку удалось озвучить. Повелитель Нави тем временем продолжал давить на меня потоком силы, все еще надеясь взять верх и завладеть моим телом. В какой-то момент меня так наполнило электричеством, что в груди малодушно шевельнулось сомнение. Оно наверняка привело бы к критическому ослаблению со стороны рода, ведь для него важны мои полные открытости, бесстрашие. Но именно в эту секунду давление зеленого столба спереди ослабло. А правитель Нави взглянул на меня совсем другими, прояснившимися глазами, и сказал, «Его нам дал батюшка Род. Нам обоим. Значит, не ты один создавал мир?» «Выходит, так?» — не веря собственным словам, проговорил Чернобог. «Вы создавали его вместе с братом Белобогом, потому что мы дети батюшки Рода и суть его неразделимых противоположностей». Окончательно вспомнив все, произнес Чернобог, широко раскрыв черные блестящие глаза. Отец Рот поручил нам создать мир. Белобог сотворил небеса и звезды, а я — земную твердь. И быть нам в этом мире поручено обоим, а не лишь одному Белобогу. Облегчение, навалившееся на меня, оказалось подобно горе, которая свалилась с моих плеч, и я моментально обмякла. Потоки силы с обеих сторон разом прекратились, а меня плавно опустило рядом с моим материальным телом на алтарь. Сидя на коленях, я подняла на него голову и проговорила. «Тогда у меня есть предложение, и мне кажется, оно тебе понравится». Потом подняла ладонь в сторону аркаимских боевых магов и попросила. «Не надо, Чар Мороза. Предложение есть и для вас».